Глава пятая. Один на вершине славы. 1966-1972. Джек Кирби однажды рассказал своему другу и ассистенту Стиву Шерману историю, которая произошла в середине 1960-х, еще до того, как они познакомились. История следующая. Однажды Кирби пришел в офис Marvel и застал там Стэна, который был совершенно один и занимался чем-то странным. Он сидел в темном офисе, в котором был выключен свет, и наговаривал что-то на магнитофон, — говорит Шерман. Джек присел, и Стэн сказал ему, «Послушай, вот это супер!» и нажал кнопку «плей». Оказалось, что Стэн записал разные фразы, обрывки выступлений, в которых звучали такие слова, как, например, «эксельсиор». Керби ничего не понял и спросил, что это. Стэн хитро улыбнулся и ответил, «Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора». Единственное, что тогда Кирби мог ему сказать, было «Вот и замечательно». Стэн так никогда и не баллотировался ни на пост губернатора, ни на любую другую должность. Тем не менее, эта история является довольно показательной. Если мы предположим, что данный эпизод действительно имел место, Он прекрасно демонстрирует ощущение неуязвимости и бесконечных возможностей, которое чувствовал Стэн в конце 1960-х годов. Если эта история никогда не происходила в реальности, то факт того, что Кирби ее придумал, говорит о постоянно усиливающемся чувстве отчуждения и недовольства своим начальникам, которые крепли в нем во второй половине той декады. Сотрудничество, изменившее мир комиксов, близилось к концу из-за расхождений во мнениях и столкновения характеров. Стэн чувствовал, что ему в спину дует попутный ветер и бросился со всех ног бежать к славе, который в конце концов и добился. Но в период после ухода Дитко и до того, как Стэн пересел в кресло издателя, он потерял Кирби, перестал сам писать комиксы на чем в конечном счете лучший период его творчества закончился. Этот период был для Стэна продуктивным и интересным, пожалуй, лучшим периодом его жизни, но он не чувствовал удовлетворения, и благодаря событиям, которые находились в его власти и вне ее, ему уже не было суждено ощутить радость и уважение, которые принесла ему эта эпоха. Так или иначе, период творческой гиперактивности подходил к концу. Любопытно, что практически в то время, когда в Herald Tribune напечатали статью, окончательно испортившую и без того не самые лучшие отношения Стэна и Кирби, в начале 1966 года Марвел начали печатать то, что многие считают апогеем их совместного творчества, так называемую трилогию о Галактусе. Этот сюжет публиковался с 48 по 50 номера фантастической четверки. То была захватывающая сага поистине апокалиптического масштаба. В этой истории фантастическая четверка борется с расой, обладающих суперспособностями существ под названием Нелюди. В этих комиксах присутствуют умопомрачительные схватки, умный юмор и весьма странные персонажи король, шепот которого может привести к катастрофическим разрушениям, поэтому он всегда молчит, монах-воин, способный найти слабое звено в любом предмете, гигантская собака, умеющая телепортироваться и другие. В начале 48-го номера рассказывается о нелюдях, после чего читатели видят потрясающую картинку Керби с изображением далеких глубин космоса, по которым несется удивительная фигура, которую за неимением лучших слов мы назовем «серебряным серфером». На картинке изображен голый человек без гениталий, стоящий на серебряной доске для серфинга и несущийся в пространстве. Далее следует история, гораздо более запредельная, чем все то, что Стэн и Кирби делали до этого. Небо над землей охватывает пламя. Потом на орбите вокруг планеты появляются огромные камни. Рид общается с миролюбивым космическим пришельцем по имени Наблюдатель, который говорит, что это он создал все эти иллюзии для того, чтобы скрыть Землю от серфера, который является разведчиком на службе у Галактуса. Мощной космической сущности, которая питается целыми мирами, превращая планеты в безжизненные, сообщает он, широко раскрыв глаза от ужаса. На прекрасном фотоколлаже, Керби очень полюбилась такая техника. Показано, как разные приборы и машины спускаются на Землю из гигантской сферы, зависшей над Нью-Йорком. После этого появляется фигура огромного гуманоида в короне с рогами и объявляет, что Земля будет питать меня до тех пор, пока я не высосу из нее всю жизнь. И Керби и Стэн приписывали создание Галактуса каждой себе. И оба намекали на то, что хотели создать сюжет, в котором фантастическая четверка будет сражаться с богом. Именно это и произошло. Сперва супергерои боролись безрезультатно. Потом серебряный серфер встретился со слепой девушкой существа, и его удалось убедить в том, что человечество все же стоит пощадить. Серебряный серфер вступает в конфликт с Галактусом, но этого оказывается недостаточно, чтобы спасти Землю. Галактус отказывается от своих кровожадных планов только после того, как Рит угрожает ему пустить в ход маленькое устройство под названием «Абсолютный нулификатор», которое Джонни удалось достать, отправившись в безумное путешествие сквозь космос. Титан оставляет Землю в покое, а Джонни в несколько неуместном эпилоге поступает в колледж. Сюжеты действия были настолько головокружительно захватывающими, а креатив настолько амбициозным, что эти выпуски по сей день поклонники считают одними из лучших во всей истории комиксов. Стэн всеми силами пытался сохранить хорошие рабочие отношения с Кирби, в результате которых появился этот и многие другие головокружительные сюжеты. На протяжении 1966 года он предпринимал попытки наладить с Кирби отношения, сильно подпорченные статьей в Herald Tribune. 10 марта на выступлении в Принстонском университете Стэн сказал, что Керби обладает такой же сильной фантазией, как и я сам. Более того, я должен сказать во всеуслышании, что вполне возможно фантазия у него работает еще лучше, чем у меня. Спустя всего несколько недель в в Беркли газете The Daily Californian вышла статья «Пять фантастических лет эпохи комиксов Марвел», в которой приведена следующая цитата Стена: Джек Керби является одним из величайших художников нашего времени. Лучшие художники являются также рассказчиками и драматургами. Невозможно быть хорошим художником без понимания и ощущения самой истории. Очень часто у Джека появляется не меньше идей по поводу сюжета, чем у меня. У меня очень мало времени, и зачастую его не хватает для того, чтобы написать всю историю. Поэтому иногда это делает он. Кирби говорил, что ему обещали поднять гонорарную ставку и выплачивать бонусы за использование его художественных работ на других носителях, кроме комиксов. Кроме этого, и вполне возможно, что это было даже важнее финансовых стимулов, Стэн изменил то, как прописывал в комиксах авторство Кирби. Он перестал ставить себя автором истории а Кирби исключительно в качестве художника, Вместо этого появились достаточно расплывчатые формулировки наподобие «Еще одна захватывающая, блестящая история Стена, мужика Ли и Джека, короля Кирби». Кирби выдавал замечательный продукт, в особенности в серии «Фантастическая четверка». Сразу после трилогии о Галактусе появилась запоминающаяся история длиной в один номер под названием «Этот человек, этот монстр» в которой лжесущество существо пытается проникнуть в ряды ФЧ, но потом понимает ошибочность своих намерений. Номер оформлен, пожалуй, одними из лучших психоделических рисунков Кирби на тему научной фантастики. После этого в серии из двух номеров вышла поистине пахальная история короля Чалы, он же Черная Пантера из страны Ваканды. Герой комикса был правителем выдуманной африканской страны, являющейся закрытой и тайной, а также самой технически развитой страной в мире. «Черная пантера» побеждает супергероев из «Фантастической четверки и предстает перед читателями первым чернокожим супергероем в истории комиксов. До настоящего времени Марвел часто хвалит Стэна за то, что он первым так политкорректно придумал чернокожего героя, А Стэн, пока был жив, с радостью раскланивался и поддерживал такую точку зрения. «Я хотел создать первого чернокожего супергероя и стремился избегать стереотипов», — говорил Стэн в 2005 году. «Первое, что необходимо для создания любого супергероя, это подобрать ему хорошее имя и суперспособности». Стэн утверждал, что вспомнил одного персонажа из истории времен своего детства, о котором я читал, у которого была «Черная пантера», и мне очень понравилось словосочетание «Черная пантера» в качестве имени героя. По его словам, он моментально придумал другие, связанные с персонажем, атрибуты — страну в Африке, способности героя, поведение как у хищной кошки и так далее, после чего обратился к Кирби с просьбой отрисовать героя. Керби, как можно догадаться, настаивал на том, что «Черную пантеру» создал он сам. «Я придумал «Черную пантеру», потому что понял, что в моих работах пока не было ни одного черного», говорил художник в 1989 году. После чего у меня оказалась масса черных читателей. И мой первый друг, кстати, был черным. Я понял, что игнорировал черных, потому что ассоциировал себя с кем-то другим, и потом осознал, поверьте, все исключительно из гуманных побуждений, что никто в комиксах не рисует черных. Даже я, один из ведущих художников в этой области, не рисовал черных. Вот так и появился «Пантера». Занятно, что ни один из них не упомянул группу черных радикалов, которая появилась приблизительно в то же время, Американская леворадикальная организация темнокожих, ставившая своей целью продвижение гражданских прав темнокожего населения. Партия черных пантер или просто черные пантеры. Период наибольшей активности с середины 1960-х по 1970-е годы. Вопрос относительно авторства разных супергероев пока остро не стоял, Но вот то, что Кирби в 1966 году недоплачивали, несмотря на все обещания Стена, и его вклад в развитие компании недооценивали, это факт. Кирби чисто символически подняли гонорар, но никаких бонусов не выплачивали, несмотря на то, что Марвел активно использовала его рисунки на носителях, не имеющих отношения к комиксам. В тот год появилась масса мерча-компании, на котором были главным образом рисунки Кирби, майки, плакаты и так далее. Этот мерч активно скупали поклонники, количество которых постоянно увеличивалось. За такое использование своих работ художник не получил ни цента. Мультфильм, сделанный студией Гранд Трей Лоуренс, попал в руки телеканала ABC, который превратил его в 190 анимированных историй. Керби принадлежала большая часть использованного в этих историях материала, который аниматоры немного докрутили для того, чтобы придать картинкам эффект движения. Несмотря на то, что его работы использовали на ТВ, Керби опять ничего за это не получил. Комиксы переиздавали в виде книг в мягкой обложке. Продавали также карточки Marvel с изображением персонажей, среди которых были и те, которых нарисовал Керби. За все это ни Кирби, ни другие художники не получали никаких отчислений. Любой работающий в творческой области профессионал наверняка удивится тому, почему Кирби не подал в суд. Как можно терпеть такую ситуацию? Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать два фактора. Точно так же, как и у Стена, детство Кирби пришлось на период Великой Депрессии — Следовательно, он постоянно переживал о том, что может потерять источник постоянного дохода. У Керби была семья и дети, и, по словам всех, кто его знал, он прикладывал все силы для того, чтобы их обеспечить. У него не было другой работы, кроме как в Marvel. Во второй крупнейшей компании на рынке, DC, его точно не ждали. Потому что у него с ними была длительная тяжба по поводу газетного стрипа, который он им когда-то давно сделал. Вторая причина имеет отношение к общему пониманию условий найма, которые тогда были на рынке комиксов. Любая работа в Marvel, DC или любой другой компании, занимавшейся комиксами, рассматривалась как работа по найму, а творческий продукт креаторов считался эксклюзивной собственностью издателей, а не творцов. Такие стандарты были установлены в самые первые годы появления комиксов, и благодаря им было обмануто огромное количество художников и писателей, которые не могли претендовать на созданную ими интеллектуальную собственность. Труд Кирби и его многочисленных коллег обогащал издателей и никого больше. Стэн работал точно на таких же условиях. Он получал зарплату за то, что делал на посту редактора и арт-директора. Вся работа в качестве автора сюжета и диалогов, то есть сценариста, оплачивалась поставкам фриланса. Сам Стэн не имел никаких ожиданий и не мог рассчитывать на то, что может владеть героями, которых создал или помог создать. По поводу правомерности и законности такого положения дел на период середины 1960-х годов возникает много вопросов. На чеке, который выдавали креаторам в те времена, было написано, что, обналичивая данный чек, человек отказывается от всех претензий на авторские права. Спустя несколько десятилетий созданный после смерти Керби фонд подаст в суд на Марвел, утверждая, что многие ключевые герои, копирайтом на которые владеет компания, были созданы и принадлежат художнику. Однако в середине 1960-х годов ни Стен, ни Кирби не задумывались над вопросами копирайта и воспринимали существующее положение вещей как должное. Говорят, что в период 1966-1967 годов Керби все же предпринял попытку изменить связанную с копирайтом ситуацию. Он предложил Стэну идею истории, в которой Тор убивает всех скандинавских богов, вместо которых появляются новые сущности, которые и станут героями будущих комиксов. Керби просил Стэна гарантировать ему, что эти новые персонажи станут его интеллектуальной собственностью. Позже Стен утверждал, что Кирби никогда не предлагал ему ничего подобного, Однако Эван Яр рассказывал, что после того, как Кирби предложил свою идею, Стэн сказал «Да, мы хотим этих героев». Но не обещал художнику никаких изменений в праве на копирайт. То есть предлагал ему работать на тех же условиях, что и раньше. Никаких дополнительных гонораров, никаких изменений в вопросах копирайта. Такой расклад Кирби точно не устраивал. По воспоминаниям Яра Кирби подумал, «Нет, это слишком хорошая идея для того, чтобы взять ее и подарить, особенно когда ко мне так относятся». Художник перестал качать права, замолк, но от этого его недовольство никуда не исчезло. Бывшему партнеру Кирби, Джо Саймону, также крайне не нравилась позиция Стены и Мартина Гудмана, однако он гораздо активнее выражал свое недовольство. Гудман узнал, что Саймон собирается предъявить свои права на копирайт Капитана Америка и в июле 1966 года предложил Кирби за определенную сумму денег подписать документ, описывающий создание этого супергероя таким образом, что Марвел сможет продолжать им владеть. Кирби обещали ту же сумму, которую должен был получить Саймон по результатам договоренности с компанией. Саймон решил выйти на тропу войны и сделал для 48-го номера сатирического журнала «Больной» «Сик», похожего на журнал Мэт, который вышел осенью 1966 года, историю в комиксах под названием «Новая эра комиксов». Это была первая статья, показывающая поклонникам несправедливости царившей в индустрии, продукт которой они так горячо любили – Это был, мягко говоря, очень остро сатирический комикс. В комиксе был вступительный текст, который начинался утверждением о том, какими смешными и глупыми являются супергерои. Саймон писал, «В этих комиксах нет ни одного нормального человека, и если вы повстречаетесь с теми, кто эти комиксы делает, то поймете, что и среди них тоже нет нормальных людей». В комиксе изображен издатель Сэм офис которого расположен на Мэдисон-авеню. Именно там находилась контора Марвел. Он, ухмыляясь, помыкает художником дрипку с грустным лицом. «Переделай все, и чтобы готовый комикс лежал у меня на столе через час. Нам сегодня надо еще сделать 20 комиксов». После чего Сэм добавляет «И не забудь поставить под комиксом подпись о том, что это я его сделал». Другой художник по фамилии Плотский говорит «У меня появилась отличная идея!» На это Сэм моментально отвечает. «Прекрасно! Нарисуй шесть страниц и подпишись моим именем!» Сэм показывает Плотски своего суперсекретного героя по имени Капитан Американский. Обратите внимание, что написание имени героя чуть изменено. В расшитом звездами костюме. Капитан Американский выпрыгивает в окно, падает и разбивается насмерть. Но Плотский уже нашел ему замену. А давай введем в сюжет нового героя по имени Сэм Ми. Сэм отвечает, «Плотский, да ты гений. Напомни мне как-нибудь вписать твое имя в титры». В последнем кадре Плотский, как бы обращаясь к читателям, размышляет, «Как считаете, кто-нибудь поверит, что такой герой существует?» В это время Сэм надевает трико супергероя с огромным знаком доллара на груди и заявляет «Не разберу, что ты там плотски бормочешь, но рисуй героя и подпиши его моим именем». Казалось, что все говорят и пишут только про Стэна, который постепенно становился знаменитостью. В 1966 году более 100 изданий напечатали материалы про Марвел. Даже если многие статьи были перепечатками, использованными внутри разных СМИ, которыми владел один и тот же Синдикат, но в эпоху, когда в масс-медиа все еще доминировали местные газеты, особо сильно картину это не меняло. Понятное дело, что практически всегда главным героем статей был Стен. В фэнзинах до небес превозносили его гений. Он начал регулярно появляться на радио и один раз побывал в телепрограмме на канале CBS. Стэн был готов общаться с кем угодно, от известного радиоведущего Берри Грея до студенческой радиостанции Колумбийского университета. В то время он еще не превратился в фонтанирующего словами, готового долго говорить человека, каким он был последние 50 лет своей жизни. Его интервью во второй половине 1960-х годов были довольно сдержанными. В них Стэн звучал как немногословный интеллектуал, который, правда, никогда не упускал случая немного похвалить самого себя. Казалось, что его голос звучал так, словно он благодарно улыбался. Во время одного из радиоинтервью Стэн похвастался тем, что среди членов весело марширующего общества Марвел есть представители самых разных политических взглядов. У нас есть читатели из общества Джона Бёрча, и при этом мы очень популярны в Беркли. говорил он, приводя в пример два политических спектра, крайне правых и крайне левых. Я вас уверяю, у нас абсолютно феноменальная читательская аудитория, в которой представлены все возрасты и вкусы всех возрастных групп. Как можно догадаться, Стэн был особенно горд тем, что компания охватила один определенный сегмент читательской аудитории – студентов. Он активно разъезжал с выступлениями по университетам. Они пользовались огромной популярностью. Например, в Чикагском университете его лекцию рекламировали при помощи плакатов, на которых было написано «Стэн Ли. Человек-легенда уже при жизни». Обычно Стэн вообще не произносил каких-либо заранее подготовленных речей, а сразу переходил к вопросам аудитории. Его ответы экспромтом были живыми и остроумными. Мальчик, мечтавший стать актером, вырос и стал действительно выступать на сцене, правда, не совсем в актерском амплуа. Он чувствовал, что его поклонникам нравятся особенности характера Стэна Ли, особенно черты, которые получили дальнейшее развитие в будущем, и в разделе ответов на письма читателей он ввел новую рубрику под названием «Трибуна Стена», в которой разглагольствовал и поучал свою паству, не жалея слоганов и броских фразочек. «Наши замечательные читатели, вне зависимости от своего возраста, продемонстрировали нам, что являются умными, сообразительными, неформальными, продвинутыми и обладают недюжинной фантазией», писал Стен в одной из первых новых рубрик. Мы не напрягаемся, когда некоторые из наших конкурентов заявляют, что продают больше комиксов, чем мы. Но все же знают, что таких людей, как наши читатели, все-таки меньшинство. Поэтому пусть они продают свои комиксы бригаде любителей жевательной резинки. Счастье им и удачи. Люди должны дорасти до продуктов Marvel и добавить нечего. Во время своих выступлений Стен подчеркивал вклад Кирби. И даже в марте 1967 года взял его с собой на интервью Нью-Йоркской радиостанции WBAI. «Я не устану повторять, что Джек — величайший создатель мифов во всем мире», — говорил тогда Стэн в студии, в которой находился вместе с Кирби. «Я надеюсь, что Джек сам расскажет вам эту историю, но на всякий случай, если он не захочет ее рассказать, я изложу ее сам». Однажды кто-то спросил Джека, как ему удается сделать костюмы такими аутентичными, и он дал совершенно бесценный ответ. Джек сказал, что костюмы не являются аутентичными, и если бы они были аутентичными, они бы не оказались достаточно аутентичными. Он рисует их такими, какими они должны быть, а не такими, какими они являются. Необходимо отметить, что в то время Стэн еще не продвигал линию партии, заключающуюся в том, что все персонажи являются его собственным изобретением. В том интервью на радиостанции WBAI Стэн заявлял, что иногда Керби является создателем этих историй. «Когда мы сидим и придумываем сюжет, — говорил он, — Джек может сказать что-нибудь вроде, «Слушай, что-то мы давно не использовали серебряного серфера. Как насчет того, чтобы он делал вот это или то?» В том интервью Керби был таким же вежливым и очаровательным, как и Стен. Слушатели наверняка подумали, что творческий дуэт прекрасно ладит. Однако это было далеко не так. В 1967 году у Керби было достаточно поводов быть недовольным Стэном. В 66 и 67 выпусках Фантастической четверки Была напечатана история о том, как супергерои сталкиваются с существом, созданным группой ученых. По словам Эваньера, Керби хотел, чтобы комикс был комментарием к теории объективизма, созданной писательницей Айн Рэнд. Керби хотел, чтобы ученые попытались создать существо, руководствующееся исключительно разумом и логикой, а не чувствами и оценивающая мир с точки зрения моральных заповедей, допускающих только оценки правильно и неправильно, и не допускающих наличия каких угодно сомнений. Керби хотел, чтобы существо напало на своих собственных создателей из-за того, что у них есть недостатки, объясняющиеся тем, что у них, как и у всех людей, есть чувства, а логика не всегда является последовательной. По сути, это была история о том, как чистый разум, не ведающий милости, не прощающий и не признающий ошибок, может быть деструктивным. По словам Эваньера, Керби принес эту историю Стену, который начисто ее отверг. По указаниям Стэна историю упростили, изобразив в ней, как сумасшедшие ученые создали монстра, у которого оказалось чистое сердце, и который стал противодействовать коварным планам ученых. Керби очень не понравилось это упрощение, скрыто указывающее на то, что его идеи становятся слишком интеллектуальными для издательства. Он наблюдал за тем, как точку зрения, высказанную в статье Harold Tribune, стали повторять все другие издательства. Стэна изображали как главного креативщика издательства и создателя Marvel Comics Group. Именно так Стэна назвали во время обсуждения за круглым столом на одной телепередаче, Кирби упоминали очень редко, хотя на самом деле он вполне вероятно и являлся отцом всех героев. После успеха ролика, сделанного компанией Grant Трей Лоуренс, Марвел подписала контракт на создание еще двух коротких мультфильмов о «Фантастической четверке» и «Человеке-пауке». В рекламных роликах говорилось, что герои являются детищем Стэна Ли, Однако, возможно, после жалобы Кирби в готовых роликах было написано, что герои созданы на основе идей Стенна Ли и Джека Кирби, что художника тоже не совсем устраивало. Приблизительно в это время Стен и Кирби по отдельности дали интервью Фензину, и если внимательно вчитаться в текст, становилось ясно, что их отношения были не самыми лучшими. Когда Стэна спросили, кто придумал супергероев в Фантастической четверке, тот ответил, Мы оба, и хотя это была главным образом моя идея, визуально их изобразил Джек. Когда Джека спросили, кто придумал людей, он ответил «Я». При этом в комиксе в качестве сценариста фигурирует фамилия Стэн. На вопрос о том, придумывает ли он истории, а Стэн просто пишет диалоги, Кирби мрачно ответил «Это редакторская политика Стэнли, я как художник Марвел просто выполняю ее условия». Обратите внимание на то, что Кирби не стал говорить «Стэн Ли» и, судя по всему, иметь какое-либо отношение к человеку, известному под этим псевдонимом. Он упорно продолжал использовать настоящее имя человека, которое несколько десятилетий до этого его ужасно раздражало. К концу 1967 года ни Стэн, ни Кирби уже не придумывали никаких масштабных новых персонажей. Даже те герои, которых они придумали вместе, превратились в яблоко раздора между их создателями. После разногласий о характере и появлении такого героя, как Серебряный Сёрфер, Стэн отстранил Кирби от работы с персонажем и передал его художнику Джону Бушеме, который сделал первый отдельный комикс, посвященный этому герою. Творческий маховик Марвел, который создал множество успешных героев, начал снижать обороты. К счастью для Стэна и Гудмана в издательстве появились новые творческие дарования. В расположенный на Манхэттене офис компании пребывали все новые творцы, которым со временем было суждено стать легендами в мире комиксов. Большая часть этих людей оставили о Стэне положительные отзывы. Художник из DC Нил Адамс услышал о методе Марвел и пришел на собеседование к Стэну. Он принял меня с огромным энтузиазмом. «Предлагал работать с любым комиксом на выбор», — вспоминает Адамс. «Стэн никогда не отзывался плохо ни обо мне, ни о том, что мы делали. Он относился ко мне с уважением. Стэн ценил людей, у которых была голова на плечах, и которые имели свое мнение и не скрывали его. Он с уважением и благодарностью относился к мнениям и чувствам других людей. Получается, что недовольным был только Кирби». Это подтверждают слова художника Джона Рамита старшего которого взяли вместо Стива Дитко для работы над комиксами о Человеке-пауке. Рамита стал одним из известных представителей второй волны творцов Марвел. В отличие от Дитко и Кирби, художники второй волны в основном очень положительно отзывались о методе Марвел. «Я понял, что меня ограничивает метод, когда комиксы рисуют по сценарию», — говорит Рамита. Гораздо лучше, когда тебя не ограничивают рамками того, сколько кадров надо сделать и где именно показывать действия, то есть когда тебе дают полную раскладку страницы. Вот это мне нравится. Тогда комиксы становятся визуальным медиумом. В издательстве появлялись и сценаристы, которые тоже были без ума от Стена. Рой Томас работал ассистентом Стена. Через некоторое время ему доверили писать и редактировать комиксы. У Роя сложились близкие отношения со своим начальником. В 1968 году в поисках работы к Стэну пришел студент колледжа Крис Клермонт, которому в 1970-х и 1980-х годах было суждено оказать огромное влияние на развитие комиксов. Стэн предложил ему неоплачиваемую практику на позиции редактора в издательстве, которую он мог оформить в ВУЗе в качестве одного из курсов обучения. Несмотря на то, что иногда Стен мог быть слишком дотошным, у Криса остались прекрасные воспоминания о тех временах. Он был в одинаковой степени прекрасным редактором и менеджером, а также всегда умел вдохновить людей, вспоминает Клармонт. Он словно якорь держал эти разные сферы деятельности. Стэн был солнцем, вокруг которого мы с энтузиазмом вращались, потому что был человеком, которому можно доверять, даже если тебе иногда хотелось его убить. Он умел вдохновлять, как никто другой. Стэна любили и его секретарши, Фло Стейнберг была его большим фанатом, а после того, как она покинула компанию, на ее место пришла Робин Грин, которая тоже с большим восхищением отзывалась о Стэне. Вот как она вспоминала своего босса. «Стэн был моим начальником», Иногда он мне нравился, иногда я его ненавидела, но всегда делала то, что он мне говорил. Да, порой без особого желания, когда, например, он просил меня сделать что-то для своей жены, но я и так это делала. Он много работал, много экспериментировал, был полон энтузиазма, потому хотелось сделать его жизнь немного проще. В мире Marvel Comics Group Бог не выглядел как Чарлтон Хестон, богом в Марвел. Был Стэн Ли. Чарлтон Хэстон. При рождении Джон Чарльз Картер, 1923-2008, американский актер, лауреат премии «Оскар», 1960 который семь раз избирался президентом гильдии киноактеров. Если это так, то Кирби оказался единственным атеистом в компании. Мы практически ничего не знаем об обстоятельствах и последних днях Джека Либера, однако та информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что он не был особо счастливым. После смерти жены отец Стэна и Ларри жил один. Он больше не женился и превратился в одинокого и недовольного старика. Джек никогда не радовался успехам своего сына. Для него Стэн был отступником, бывшим евреем, Сплошным расстройством для отца. Ларри, трудившийся в качестве художника не самых популярных комиксов Марвел, был не намного лучше. В 1968 году у Джека был сердечный приступ, который правда не стал причиной его смерти. Он умер из-за ошибки врачей, вспоминает Ларри. Джека отправили в больницу Белвью, где лечили просто великолепно, как выразился Ларри, но потом выписали ему слишком много депрессантов. Я переспрашиваю у Ларри, имеет ли он в виду антидепрессанты, и тот отвечает «Нет, наоборот, то, что вводит тебя в депрессию». Ларри некоторое время молчит и потом говорит «Скажем так, он умер от депрессии». Потом снова надолго замолкает и заканчивает «Больше я не хочу об этом говорить». Пониманию произошедшего мешает то, что кузина братьев Марта Лейбердермер дермер утверждает, она слышала лишь то, что Джек умер от проблем со здоровьем. Если бы он покончил жизнь самоубийством, ей бы обязательно об этом сказали. Но племянница Марты Дженнифер Бон-Вулуар вспоминает о том, что ее собственная мать и кузина Стен утверждала, что Джек повесился. Наша мать говорила нам, что причина, по которой Стэн отдалился от семьи, была в том, что произошло с его отцом, утверждает она. Как бы ни закончилась его жизнь, в свидетельстве о смерти написано, что Джек покинул этот мир 26 февраля 1968 года, очень далеко от того места, где он родился. Его похоронили рядом с женой на кладбище маунт Либанон в Куинсе. «Не помню ничего, связанного с похоронами моего отца», говорит Ларри и потом добавляет. «Хотя на самом деле помню, но не хочу это обсуждать». Стан оставил еще меньше воспоминаний о смерти своего отца. Вся информация сводится к короткому параграфу в его мемуарах. Нам неожиданно позвонил мой брат Ларри и дрожащим голосом сообщил, что мой отец, который никогда больше не женился и жил на Манхэттене, «Скоропостижно скончался», — писал он. «Мы почувствовали пустоту в душе и поняли, что больше он не будет нас навещать. Может быть, эти семейные визиты и происходили, а может, Стэн все выдумал, чтобы создать иллюзию семейной идиллии. Так или иначе, по словам Ларри, после смерти отца Стэна мучила совесть. В некоторой степени за смерть отца Стэн винил самого себя», — говорит брат. Отец хотел, чтобы Стэн купил ему дом, а он так никогда этого и не сделал. Поэтому Стэн часто думал, а может быть мне надо было купить ему дом? Варри замолкает и потом продолжает. И я сказал Стэну, все это не имеет никакого отношения к дому. Отец послушал врача, который оказался идиотом, ты не виноват. На что он мне ответил, как хорошо, что ты это сказал, просто камень с души упал и я был рад тому, что помог ему пережить смерть отца. Стэн очень редко был добр по отношению к своему младшему брату. «Я его совершенно не понимал», — вспоминает Ларри. «У него ко мне были весьма непонятные чувства». Ларри говорит, что Стэн и Джоан были холодны и вели себя с ним очень сдержанно, как в личном общении, так и на работе. Ларри смотрел, как его брат становился все богаче, в то время как ему самому едва хватало на квартплату. «Однажды Стэн пригласил Ларри на ланч, что случалось совсем нечасто, и сообщил, что сделал вложения, которые принесли ему четверть миллиона долларов. И я подумал, ну зачем он мне все это сказал?» вспоминает Ларри с смешкой. «Тогда такое поведение напоминало ситуацию, когда ты выходишь после ужина в хорошем ресторане и говоришь бомжу на улице, И знаешь, как я отлично поел. Мне показалось, что Стэн сделал это тогда из подлости. Однако Стэн мог быть щедрым. Однажды, в 1968 году, он оплатил брату аренду квартиры за несколько месяцев. Тогда Ларри переехал в верхний Истсайд, где живет и по сей день. Однако проявления щедрости чередовались с поведением, которое было Ларри очень неприятно. Приблизительно в то время, когда Ларри переехал на новую квартиру, он купил себе машину. В то время в Нью-Йорке существовало одно правило, чтобы не платить за парковку, нужно было по четным дням ставить машины, номера которых заканчивались на четное число, на стороне улицы с четными номерами домов, а по нечетным дням можно было бесплатно парковать авто на стороне улицы с нечетными номерами домов. Ларри приходилось постоянно перепарковывать свой автомобиль. Стэн услышал об этом и обратился к брату с просьбой. Вот что рассказывает Ларри. Однажды он говорит мне, «Послушай, раз уж ты часто перепарковываешь свой автомобиль, может, будешь делать то же самое и с моим? Я буду платить тебе 5 долларов в неделю». 5 долларов в неделю?» Это просто как плевок в лицо. Если бы у нас были близкие отношения, я бы это бесплатно делал и не взял бы с него ни доллара. Но раз он решил предложить мне деньги, то почему так мало? Я подумал, неужели ты предложил бы Керби пять долларов за то, чтобы он перепарковывал твой автомобиль? И я отказался. Потом через некоторое время я гостил у Гудманов, и Джин Гудман говорит мне, недавно произошла одна странная вещь. Я спрашиваю, «Какая?» Она отвечает, «Мы были со Стеном в ресторане, и он сказал, «Вы представляете, какой козел мой брат? Я предложил ему 15 долларов в неделю за то, чтобы он перепарковывал мой автомобиль, а он отказался». И я ответил, «Джин, вообще-то он предложил мне не 15, а 5 долларов. Во-вторых, 15 долларов в неделю будет 60 в месяц, а за такие деньги можно месяц парковать машину на платной стоянке». Так что, как вы сами видите, Стэн мог быть очень щедрым, но иногда мог быть и очень скупым. Если Стэн был эпизодически щедрым по отношению к своему брату, то на жену и дочь он денег точно не жалел. Джоан хотела иметь знакомство в высшем обществе, и, как думает Ларри, она считала его слишком бедным. Он вспоминает, как однажды Джоан приехала в Марвел, увидела Ларри и сказала ему, Ларри, как у тебя дела? Ты должен заехать к нам в гости. Только не приезжай в ближайшее время. Сейчас погода хорошая, а после того, как ты был у нас в прошлый раз, погода сразу испортилась и начался дождь. И она развернулась и ушла. В одном предложении она меня пригласила и одновременно не пригласила. Вот это типичная Джоан. Ни Джоан, ни их дочь не интересовались тем, чем занимается на работе Стэн. «Мне кажется, что моя дочь ни разу не брала в руки комикс, как и жена», говорил Стэн в одном из интервью, которое дал приблизительно в тот период. «Им становится скучно, даже когда я начинаю говорить о комиксах. Единственное, что их интересует, это мой зарплатный чек в конце каждой недели». На протяжении всей жизни со Стэном Джоан тратила очень много. Сам Стэн и многие другие отмечали, что Джоан была шапоголиком. У нее было много украшений, и кроме этого она покупала массу странных вещей: статуи животных, камни и минералы и многое другое. Стэн очень любил свою жену и крайне редко ей в чем-либо отказывал. Джейси пошла в мать и всю свою жизнь очень много тратила, поэтому Стэну нужен был постоянный и неплохой доход для того, чтобы содержать свою семью. Джейси повзрослела и захотела быть актрисой. В 1968 году Стэн снял для нее квартиру на Манхэттене, чтобы она могла посещать занятия в Американской академии драматического искусства. устанас Джоан был дом на Лонг-Айленде, и они начали снимать квартиру на Манхэттене, в которой жили в рабочие дни недели. Спустя некоторое время они продали дом на Лонг-Айленде и переехали в просторную квартиру на 60-й улице. Проучившись год, Джейси бросила занятия начала бездельничать и зависать в ночных клубах. Отец снял ей небольшую квартиру на том же этаже, на котором жил с Джоан. Джейси недолго поработала на ресепшене в Marvel Comics, но, как вспоминает Нил Адамс, она вызвала к себе резко отрицательное отношение окружающих. Ларри Либер говорит, что Стена очень стесняла присутствие дочери в офисе. Впрочем, надо отдать Джейси должное и отметить, что иногда она могла быть очень доброй. Она познакомилась с Айзеком Тайгретом, который позже станет одним из основателей Хардрок-кафе и House of Blues. Во время знакомства Тайгрет был всего лишь хиппи, бесплатно раздававшим ЛСД людям на вечеринках. «Я что-то слишком увлекся. Я тогда был совсем молодым человеком, совсем сдал и тронулся умом», — вспоминает Тайгрет. И тут появилась длинноногая блондинка, красавица в мини-юбке. Она спасла меня и привезла в свою квартиру в Нью-Йорке. Там Тайгрет познакомился со Стеном и Джоан. Семья Ли выходила меня, вспоминает он. Потом они с Джейси влюбились и даже думали о помолвке. Однако у Джейси было семь пятниц на неделе, и к тому же она часто ссорилась с родителями. Ларри вспоминает. Стэн говорил, что она напоминает ему героиню из картины «Три лица Евы», известного психологического триллера о женщине, у которой было диссоциативное расстройство личности. О семейных проблемах Стэн предпочитал не распространяться и активно занимался своей карьерой. Весной 1968 года его работодатель начал продавать фото Стэна с автографом, До Стэна такой чести не удостоился ни один художник или сценарист Марвел. 30 мая Стенну магическим образом удалось выступить на «The Dick Covet Show» одной из самых популярных программ на американском телевидении. Во время программы он обменивался шутками с ведущим, который сказал, что комиксы Стена очень хорошо написаны. В ответ Стен заявил, что стремится поднять комиксы до уровня высокого искусства, Подобное заявление он делал довольно часто. «Мы стараемся сделать так, чтобы комиксы стали более уважаемой частью СМИ, чем были до этого», — сказал он Кевиту. «Как ни крути, комиксы стали частью СМИ, как радио и ТВ». Комиксы — это новый способ коммуникации, и нет никаких причин для того, чтобы они были написаны хуже, чем то, что пишется в других медиа. Эти слова кажутся не совсем искренними, поскольку Стэн не был уверен в том, стоит ли ему оставаться в сфере комиксов. Однако с точки зрения пиар, его выступление было очень успешным. Многие молодые интеллектуалы, которым нравились комиксы Марвел, ориентировались на авторитетное мнение Кэвита, и им было приятно, что Стэн получил от ведущего такие хорошие отзывы. Стэн также мечтал о создании собственного ток-шоу и даже предпринял кое-какие конкретные шаги в этом направлении. Он пригласил на круглый стол в студии трех журналистов Луиса Скипа-Вайса из The Daltonian, Чака Скоро из Колумбия Daily Spectator и Джеффа Шеро из андеграундного издания Red. Катушка с пленкой, на которой отснята длившаяся около часа дискуссия, находится в архиве Стэна Ли в Вайоминге, А просмотр ленты оставляет смешанные чувства, если вы представляли себе Стена исключительно гиперактивным человеком. Во время круглого стола на нем был сдержанный блейзер и полосатый галстук. На голове темный тупей. Очки на носу отсутствовали. Стэн говорил медленно и с расстановкой. Занятно, что обсуждение не касалось издательства Марвел или комиксов. Обсуждали политические вопросы, которые волновали молодежь в 1968 году в год серьезных потрясений. «Я уже 30 лет пишу истории для молодого поколения. В день я получаю где-то 200 или 300 писем поклонников. Возможно, столько же получают и из Beatles. произносит Стэн в начале разговора. «Мне кажется, что за это время я узнал, о чем думают молодые люди», Но еще более важно, на мой взгляд, что я узнал, кем является наше молодое поколение. Цель этой дискуссии, по мнению Стена, заключалась в том, чтобы дать подросткам и молодым людям до 30 платформу, на которой они могли бы высказать свое мнение. Однако, как только он слышит какое-нибудь радикальное мнение, то тут же открещивается от него, называя себя либералом и членом истеблишмента. Война во Вьетнаме? Стэн тут же говорит, что ее нельзя поддерживать, но закончить ее прямо сейчас тоже нет никакой возможности, поскольку там задействовано слишком много факторов. «Страдания черных американцев и расисты в политике, призывающие к закону и порядку? Мне не кажется, что хорошей идеей было бы бросать кирпичи в окна и утверждать, что раз нас закон не защищает, мы берем закон в свои руки», — утверждает Стэн. В конце он выступает с критикой мнений своих собеседников. «Мне не кажется, что у вас, парни, есть какое-либо решение. Я думаю, что устремления у вас правильные, но у вас нет необходимой объективности, которая, как мне кажется, появится позднее». Шеро говорит, что антивоенная позиция Стена идет вразрез с тем, что комиксы Марвел поддерживают боевой азарт и все такое. Стен тут же уходит в отказ. Мы действительно в некоторых историях изображаем войну, но не пытаемся показать, что в ней есть какой-то фан либо радость. Ленту с этим ток-шоу так никогда и не показали по телевидению. Желание рекламировать самого себя, возможно, объяснялось волнением, которое Стэн испытывал после того, как у компании сменились владельцы. В июне 1968 года с Гудманом встретился 36-летний глава конгломерата Perfect Film and Chemical, Мартин Акерман. Эта компания уже занималась дистрибуцией печатной продукции через фирму Curtis Circulation и хотела приобрести империю Гудмана. По условиям соглашения Гудман должен был остаться издателем, его сын Чип стать директором издательства и со временем сменить своего отца на посту издателя, а Стэн должен был продолжать возглавлять все отделение комиксов. Переговоры о продаже были проведены со сногсшибательной скоростью. Обо всем договорились уже в июле и подписали документы в начале осени. Смена владельцев повлияла на Стенна как в положительном, так и в отрицательном смысле. акерман заверил Гудмана, что хотел, чтобы становившийся все более популярным Стен продолжал быть лицом Marvel Comics. С другой стороны, Стэн получил пятилетний контракт. Вполне возможно, что свой первый в жизни официальный контракт, в котором были прописаны условия повышения зарплаты, но при этом он не получал тех огромных денег, которые Гудман обещал за его многолетний труд. Говорят, что Гудман убедил Стена в том, что после подписания договора все в конечном счете будет очень хорошо, и заметил «Я обещаю тебе, что вам с Джоан до конца жизни не придется ни о чем заботиться». Все вышло так, как обещал Гудман. Однако то, как именно это произошло, имело катастрофические последствия для отношений двух старинных друзей-врагов. Стэн, конечно, продолжал оставаться голосом Марвел после того, как издательство продали компании Perfect, которая вскоре изменила свое название на Cadence Industries. Правда, было совершенно непонятно, что этот голос говорил по поводу сложной политической ситуации, в которой тогда находилась Америка. В андеграундном издании «The East Village Other» стана критиковали за то, что в его комиксах мало чернокожих персонажей. Вполне возможно, что после этой критики появился приятель капитана Америка, персонаж Сокол, созданный, вероятно, на основе известного чернокожего спортсмена О джей Симпсона. В рубрике Трибуна Стена неоднократно обличали ханжество в вопросе решения проблем черных, но никогда не вдавались в причины стоящих перед чернокожими проблем. Человек-паук и капитан Америка принимали участие в конфликтах в студенческих кампусах и высказывали мнения, схожие с мнениями Стена. В 68-м номере удивительного Человека-паука, написанном Стеном совместно с Рамитой, Кинг Пин, Во время студенческих волнений пытается украсть драгоценные артефакты из здания выдуманного университета Empire State. Студенты выступают за строительство дешевого жилья, и во главе протестующих стоит чернокожий приятель Питера Паркера. Чернокожие устаны используют в диалогах такие слова и выражения, как «бледнолицый», «дядя Том» и «черный брат». Питер Паркер призывает их попробовать взглянуть на ситуацию глазами администрации и кричит «Да любой может написать плакат, мистер! Это не делает твоё дело более правым!» В комиксе не предлагается никакого решения стоящих перед обществом проблем. В результате развязки в стиле DEUS Экс Макина руководителей протестующих студентов арестовывают из-за необоснованных подозрений в том, что они связаны с Кингпином, Видимо, читатель должен воспринимать это как что-то положительное, поскольку суд должен их неизбежно оправдать. «Даже то, что эти ребята посидят в тюрьме, кажется не таким страшным», размышляет Питер и восклицает. «У них будет время, чтобы успокоиться». Следующим супергероем, оказавшимся в центре студенческих волнений, стал Капитан Америка в одноименном номере комикса номер 120. Капитан раскрывает, что протестами руководит злодейский тайный мозговой центр «Авангардные идеи механики», АИМ, после чего побеждает эту организацию. В конце комикса один из бунтарей студентов жмет руку главе администрации, и они находят славный либеральный компромисс. В разговоре с приятелем капитан замечает, что не может представить себя в университете, потому что это не работа для такого старого перца, как я. Такое ощущение, что именно так Стэн относился к проблемам, раздиравшим в то время американское общество, противостоянию левых и правых, молодежи и взрослых. Он с отеческой симпатией относился как к тем, так и к другим, но не собирался затевать споры или вдаваться в причины разногласий. Стэн не особо стремился использовать комиксы для любых провокативных выпадов, но при этом все еще рассматривал возможность перехода в другую сферу деятельности, то есть его радовала слава, которую ему дали комиксы, но при этом он чувствовал, что уже давно перерос этот формат, польза которого для его жизни подошла к концу. На горизонтах Стена совершенно неожиданно, приблизительно так же, как и Феллини, появился французский режиссер Ален Рене, снявший, кроме прочих, картины «Хиросима», «Любовь моя», и в прошлом году в Мариенбаде, в то время снимавший в Нью-Йорке фильм про Маркиза де Сада. Оказалось, что Рене был большим поклонником комиксов и утверждал, что прочитал все, что написал Стэн с самого начала революции Марвел. Стэн и Рене подружились 14 мая 1969 года. Стэн и Джоан пригласили режиссера к себе домой на ужин, По неизвестной мне причине они решили записать на пленку часть их разговора. Пленка с записью хранится в архивах в Вайоминге, и на ней содержится очень занятная информация. Кроме всего прочего, выясняется, что если Стэн был в политическом смысле центристом, то в экономических вопросах оказался консерватором, поскольку долго говорил о том, что налоги в этой стране очень высокие. Еще более интересным является то, как он оценивал индустрию комиксов, в которой добился такого большого успеха. Рене замечает, что совершенно невозможно общаться с людьми, которые читают только комиксы, с чем Стэн тут же соглашается. «Я сам не понимаю людей, которые читают комиксы», — говорит он. «Я бы их ни за что не читал, если бы у меня было время, и я бы не работал в этой сфере». Я мог бы пролистать комикс в поисках чего-нибудь хорошего, но у меня много других интересов». Стэн говорил, что в его новом контракте есть условия, запрещающие ему работать с комиксами в течение года, в случае, если он уйдет из компании, а также и то, что это его нисколько не пугает. «Впервые в моем возрасте, а я думаю, что мы с тобой одного возраста, я начинаю задумываться о других вещах, понимаешь?» Поэтому это условие для меня ничего не значит. Он, оказывается, решил заняться чем-то более серьезным. Я тут думаю о том, что надо попробовать написать пьесу. Я знаю продюсеров, которым нужны киносценарии. Я думал также о том, чтобы начать писать стихи, как Рот МакКуин и ему подобные, чтобы в них были сатира и философия. родним Марвин МакКуин — 1933-2015. Американский поэт, певец и актер. Он был одним из самых продаваемых поэтов в Соединенных Штатах в конце 1960-х годов. То же самое я закладываю в комиксы. Например, в серебряного серфера и человека паука. Мое имя стало достаточно известным, поэтому кто знает, может, мои стихи будут продаваться. «Проблема только в том, что пока я на работе, у меня нет времени их писать. И если я уйду, то у меня не будет дохода, который мне нужен для того, чтобы продолжать жить, так что мне надо как-то со всем этим разобраться». Кроме этого, в разговоре Стэн выразил восхищение художниками и сценаристами, с которыми работал, и заявил, что если «я уйду заниматься кино, то заберу их с собой». Однако эта надежда может оказаться совершенно необоснованной с точки зрения человека, труд которого заложил основы репутации и легенды Стэна Ли. У Кирби не было никакого желания продолжать сотрудничество со Стеном. В январе 1969 года из-за состояния здоровья его дочери Кирби пришлось переехать в пригород Лос-Анджелеса, и расстояние позволило ему взглянуть на отношения со Стеном со стороны. Вскоре после этого у Керби взял интервью Марк Херберт, и это было, пожалуй, первое интервью, в котором художник утверждал, что является создателем вселенной Марвел. «Ты создал и нарисовал главных героев Марвел», — сказал Херберт, на что Керби ответил, — «Это так». В то время Стэн даже не узнал об этом, потому что интервью опубликовали лишь в 1976 году. Следующая провокация произошла через несколько месяцев, когда во второй раз Кирби публично признал свое авторство спустя несколько месяцев после разговора с Хербертом в интервью Шеллу Дорфу и Ричу Рубенфельду, спросившим его о Стэнни Ли. Кирби ответил «Стэн Ли мой редактор», после чего мрачно добавил «Какие бы у него там ни были установки, они являются и моими установками, потому что… «Я чувствую, что художник обязан соблюдать все правила издательства». После этого издательство, судя по всему, в очередной раз подрезало Кирби, заплатив ему меньше, чем Саймон получил за создание Капитана Америка. Этот вопрос был окончательно решен в ноябре 1969 года, нарушив устный договор с художником, заключенный за год до этого. Потом у Керби возникли проблемы во время заключения нового контракта с новыми владельцами компании, и он обратился к Стэну за помощью, в которой тот отказал. Стен также сообщил художнику, что может получить полное авторство серии про нелюдей, однако издательство постоянно откладывало выпуск серии, которая в конце концов так и не вышла. Все эти события совершенно Керби не радовали. В начале 1969 года на ужине в день еврейской Пасхи в доме Кирби в Лос-Анджелесе был главный редактор DC Кармайн Инфантино, который сообщил художнику, что издательство с удовольствием будет с ним сотрудничать. Кирби показал ему свои работы с изображениями новых богов, которых он предполагал ввести после Торы. Инфантину эти персонажи очень понравились, и он сказал Керби, что тот может делать эти комиксы и получит полный творческий контроль над ними. Из DC ушел редактор Джек Шиф, у которого с Керби были разногласия по поводу газетного стрипа «Повелители небес», поэтому уже не существовало никаких причин, мешающих художнику стать членом штата издательства. Отношения Керби с Марвел становились все хуже, И в конце концов тот понял, что ему уже давно пора уходить из издательства. В феврале 1970 года Керби позвал на ланч своих новых ассистентов Шармана и Эваньера в известный еврейский ресторан Кантерс, и по словам Эваньера сообщил им: «Я ухожу из Марвел в Д.С.». 6 марта Керби позвонил Стэну из Калифорнии и сказал, что уходит в Д.С. Спустя шесть дней эту новость сообщили в Фэнзинах. «Для всех тех, кто интересовался комиксами, это было грандиозным событием. Когда он перешел из Марвел в DC, — говорит историк комиксов и бывший писатель для Фэнзинов Пол Левиц, — это оказалось событием, сравнимым с визитом Никсона в Китай. Стэн всегда говорил, что его удивило решение Кирби. В 2001 году ему задали вопрос о том, был ли он удивлен уходом Кирби из компании, и Стан ответил так. «Да, когда он был в Калифорнии, я помню, что у нас были очень дружеские отношения. Я несколько раз навещал его». Он немного задумался и добавил. «У нас были дружеские отношения до самого конца». За все годы после этих событий Стэн так ни разу и не признался в том, какой на самом деле была суть проблемы. Позднее Эваньер работал на разных должностях на Стэна. Он рассказал мне, что Стэн несколько раз спрашивал его о том, почему Керби ушел из Марвел. «Я объяснял Стэну причины», — говорит Эваньер. Тот кивал, а потом спустя три месяца снова спрашивал. «Ты можешь объяснить мне, из-за чего Джек так расстроился?» Уже тогда, когда тандем Ли и Кирби давал сбои, и его работа постепенно останавливалась, проблема трудовых отношений и конфликтов стала проявляться на других аспектах в жизни Стена. В 1969 году Стен и глава DC Инфантино решили создать новую организацию сотрудников индустрии комиксов. подлинно неизвестно, кому принадлежит эта идея, но Стен утверждал, что она родилась в его голове. «Я хотел, чтобы эта организация была похожа на Американскую телевизионную академию», вспоминал Стэн. Организацию назвали Академией искусств комикса. Предстояло выбрать руководство, и в один прекрасный день уже упомянутый в этой книге художник Нил Адамс разговорился со Стэном о предстоящих выборах. «Он хотел выдвинуть свою кандидатуру на выборах в правление», вспоминает Адамс что показалось ему странным, поскольку он считал, что в правлении должны быть не руководители, а художники и сценаристы. Стэн же был одним из крупнейших боссов в индустрии комиксов. «Я точно такой же фрилансер, как и все остальные», возразил Адам Сустен, напомнив ему, что за свою работу сценариста он получает как фрилансер. «Я понимаю, что каждую неделю получаю чек за работу на должности редактора, но я точно так же, как и вы, парни, получаю чеки за работу фрилансера». Адамс не согласился с такой постановкой вопроса, но Стэн настаивал, «Нет, все же я фрилансер». Несмотря на то, что окончательно убедить Адамса не удалось, тот согласился выставить свою кандидатуру на пост вице-президента Академии, в то время как Стэн будет выдвигать себя на пост президента. Они победили и их выбрали. «Я знал, что все бремя работы свалится на меня. Мне было совершенно очевидно, что Стэн не собирался что-либо делать для Академии», — говорит Адамс. «Стэн может быть только символическим руководителем, который не выполняет большого количества работы. Не нужно долго знать Стена для того, чтобы понять, что это одна из вещей, которые он любит делать». Стэн воспринимал Академию исключительно как средство, помогающее поднять репутацию себя самого и индустрии, в которой он теперь играл большую роль. «Я думал, что нам надо устроить ежегодную церемонию вручения наград, которую бы транслировали по радио, а потом, возможно, после того, как церемония станет более престижной и по ТВ», — говорил он позднее. «Я знал, что многим знаменитостям нравятся комиксы, А этого вполне достаточно, чтобы попасть на ТВ. Надо, чтобы актриса или актер вели церемонию. Однако настоящий фрилансер Адамс знал проблемы простых тружеников в своей профессии и воспринимал создание Академии как возможность сделать что-то радикальное. На встречу членов группы Адамс встал и высказал мнение о том, что собравшиеся должны объединиться для того, чтобы добиваться повышения зарплаты, расширения льгот, а также требовать получения статуса владельцев интеллектуальной собственности, которую создают. Стэн был в ужасе от его выступления. «Я помню, что ответил ему и всем присутствующим, что он, конечно, мог бы быть совершенно прав, но это форум не для подобной дискуссии», — вспоминал Стэн. Такие вопросы не обсуждаются во время трансляции. Эти вопросы поднимают на профсоюзном собрании. Если Нил хотел организовать профсоюз, то мог это сделать. Но смысл Академии только в том, чтобы у нашей профессиональной области было больше престижа, а не для того, чтобы обсуждать вопрос о том, что творцы не имеют права собственности на созданное ими. Такое ощущение, что на этом заканчивались симпатии Стена к фрилансерам, с которыми он себя ассоциировал. «Мне было совершенно неинтересно заниматься вопросами создания профсоюза», — говорил он. «Поэтому я ушел». Тем не менее, то, что Стэн услышал от Адамса, оставило в его душе определенный отпечаток. 20 января 1971 года он выступал на круглом столе Национального общества карикатуристов. К полному удивлению аудитории, в своей речи Стэн выступил с критикой индустрии комиксов. «Я бы сказал, что рынок комиксов является самым плохим рынком на планете для творческих талантов. И причин этому великое множество», — говорил он и продолжил следующим образом. «Многие талантливые молодые люди спрашивают меня, как начать работать в сфере создания комиксов. Если эти люди достаточно талантливы, то я задаю им вопрос, а зачем вы хотите начать заниматься комиксами?» Потому что даже если они преуспеют, даже если достигнут того, что можно назвать верхом успеха в комиксах, они будут менее успешными, менее эффективными, и у них будет меньше стабильности, чем у тех, кто работает в творческой профессии на ТВ, радио, в кино или где-нибудь еще. Это бизнес, в котором создатель, как мы уже говорили, не владеет тем, что создает, Но разве не стыдно заниматься бизнесом, в котором максимум, что креативщик может о себе сказать, так это то, что он находится в подмастерьях для того, чтобы перейти в какое-либо другое поле деятельности? Тогда почему бы не уйти сразу в это другое поле деятельности? В своей риторике Стэн мог критиковать несправедливую систему, но его самого в 1971 году эта система полностью устраивала. В тот год в СМИ о Марвел писали больше, чем когда-либо раньше. 2 мая в «The New York Times» вышла статья о комиксах в целом, в которой много писали о его издательстве. В статье писали, что революцию Марвел сделал никто иной, как Стэн. «Продажи упали, и мне было просто скучно, поэтому я сменил всю линейку комиксов», — вспоминал Стэн в интервью. Герои стали говорить по-новому появились новые сюжеты, и все благодаря тому, что я вдумался и вник. Я придумал новый комикс «Фантастическая четверка». В статье также писали о том, что Стэн тогда находился в офисе два дня в неделю, по вторникам и четвергам, а все остальные дни работал дома. Было также написано, что Стэн получает такую высокую зарплату, что платит от 50 до 60% налога, а также то, что он подписал выгодный пятилетний контракт с Cadence Industries. А когда срок этого контракта подойдет к концу, как он сам утверждает, он еще не знает, чем займется. В сентябре в самом модном из всех модных журналов «Роулинг вышла статья, написанная бывшей секретаршей Стена Робин Грин. Статья была полностью посвящена Марвел, и в ней также говорилось о том, что Стэн придумал всех героев, выпущенных компанией за последние 10 лет. Стэн изменил индустрию комиксов, придав героям характер, личность и многоплановость», писали в статье. Стэн сказал Грин, что он главным образом стремился развлечь читателей, но при этом у него все-таки были определенные философские взгляды, которыми он хотел поделиться. «Мне кажется, единственное, что я хотел донести до людей, так это то, что не нужно быть нетолерантным, «Не нужно становиться фанатиком», — говорил он. Однако Стэн не имел в виду фанатизм по отношению к маргинальным группам. Он говорил о преимуществах центризма. «Если вы радикал, то не стоит думать, что у всех консерваторов есть рога. А если вы поддерживаете Джона Бёрча, то не надо считать, что каждый радикал хочет взрывать бомбы и изнасиловать вашу дочь». Центристский, мутный либерализм фанил в текстах и историях для комиксов, которые он писал. В своей колонке «Трибуна Стена в ответе на письмо одного поклонника существует большая вероятность того, что такого письма вообще никогда не существовало. Обвинявшего Марвел в том, что издательство пытается промыть мозги читателям по поводу важнейших событий современной Америки, Стэн писал «Радикалы утверждают, что мы слишком архаичны». «Консерваторы говорят, что мы слишком либеральны». Далее Стэн писал о том, что он и его сотрудники представляют практически все оттенки мнений и крайне рад тому, что автор письма поднял эту тему. «Если мы можем вас возбудить, разозлить, стимулировать и провоцировать, значит, мы выполнили свою функцию». Эти провокации чаще всего выражались в том, что показывали сложную и противоречивую ситуацию, но ни в коем случае не пытались понять, как она появилась. Например, в серии «Удивительный человек-паук» была история, написанная при поддержке американского правительства и предупреждающая молодежь об опасностях наркотиков. Однако сама подача и сообщения были необыкновенно примитивными. Питер Паркер решает проблему зависимости своего приятеля Гарри от таблеток тем, что избивает дилера. Несмотря на это, история привлекла большое внимание прессы, сделав имя Стэна Ли еще более известным. В 1971 году он поменял фамилию и имя, официально став Стэном Ли. Джоан и Джейси также официально поменяли фамилию на Ли. Приблизительно в то же самое время Стэн против своей воли получил новое имя. Керби начал работать в DC над тремя сериями комиксов, которых выступал автором, художником и редактором. Одна из этих серий называлась «Мистер Чудо», «Мистер Миракл». И в шестом номере Кирби представил читателям тщеславного ступеем на голове подонка под запоминающейся кличкой «Модный Флэшмен» и его слугу Хаус Роя. Любой поклонник комиксов моментально узнал бы в этих персонажах карикатуры на Стенли Ли и Роя Томаса, Флэшмен обожает себя гораздо больше, чем любит работать, и старается переманить на свою сторону главного героя комикса при помощи неискренних и, по сути, отталкивающих комплиментов, а в бою проявляет себя трусом. Флэшмен оказывается в высшей степени самовлюбленным персонажем, постоянно произносящим тирады наподобие «Имидж — это все, хаос, рой Я знаю, что мои слова приводят людей в выступления от обожания!» «Нет, посмотри на меня, я почти святой!» И так далее. В конце истории Флэшмен и Хаусрой оказываются на бывшей рабовладельческой плантации, а Флэшмен жертвует Хаусроя группе суперзлодеев, чтобы спасти свою шкуру. Флэшмен убегает и видит, как за его спиной взрывается здание усадьбы на плантации, он наблюдает за пожаром и начинает поэтическую тираду по поводу неоплаченного труда. Вот и все, все в огне. Поместье горит, а вместе с ним и счастливые воспоминания. Мятный джулеп. Прощайте, котельоны. Счастливые рабы поют про свою семью. После этого персонаж начинает заниматься лингвистическим словоблудием. Но смотрится мило страстно-красный огонь на фоне колышущегося циклопического черного дыма. Просто чудеса контраста. Персонаж уходит, думая про себя. вперед к новым приключениям, модный флешмен! Ты всегда будешь победителем!» Это был очень жесткий наезд на Стена и Роя Томаса. Позднее Рой Томас обедал с Керби и сказал ему, что Стэну было больно от всей этой истории с флешменом, которую ты написал. Томас вспоминал, что Керби только нервно рассмеялся. «Ну, сам понимаешь, это была добрая шутка», — сказал он. Я покачал головой и ответил «Окей». Я совершенно точно знал, что это была совсем не добрая шутка, и Стэн это тоже прекрасно понимал. В тот период Стэн пытался пробиться в другие области индустрии развлечений, кроме комиксов. В 1971 году вместе с Рене они написали два предложения кинокартин. Синопсис первой картины «Заключенные» Определял фильм как современную романтическую комедию, основанную на интригующем фантастическом бэкграунде, по словам Стена. Земляне начинают осуществлять полеты в космос, и инопланетяне решают удалить раковую опухоль человечества, уничтожить планету и ее обитателей для сохранения Вселенной. Инопланетянка по имени Делла прилетает на Землю и понимает, что человечеству нужно дать еще один шанс. Она знакомится с репортером Гарри, убежденным холостяком, циником, умницей и человеком, повидавшим мир. Он все в этом мире видел и все понимает, но он не видел никого похожего на Деллу. Они влюбляются друг в друга, и происходит много неожиданных событий. Делла отказывается от бессмертия, все инопланетяне бессмертны, для того, чтобы стать обычной женщиной и жить с Гарри. Галактическая конфедерация видит ее жертву и решает оставить человечество в покое и не уничтожать его. Вывод, который зрители должны сделать из просмотра кинокартины — выбор за вами. Второй фильм, предложенный Стэном и Рене, назывался «Создатель монстров». Стен написал сценарий картины, один из немногих случаев того, как он самостоятельно написал полный сценарий, и Рене хотел снять по нему фильм. Это была странная экоистория, в которой съемочная группа, работающая над малобюджетной картиной, сталкивается с мыслящей и живой горой мусора. Стэн писал, что эта экологическая идея принадлежала Рене. Постепенно продюсер картины Ларри Морган, образ, частично созданный на основе характера самого Стэна, решает завязать с прошлым и продвигать идеи защиты экологии. Я всегда удивлялась тому, как ты умудряешься писать такую детскую, неинтеллектуальную ерунду, заявляет Ларри, его бывшая жена. Но сейчас ты посвящаешь свое время такой важной теме, как загрязнение окружающей среды. Ты отвернулся от чисто коммерческих проектов, чтобы сказать что-то, что необходимо сказать. О, Ларри, как это здорово! Я тобой горжусь! В конце сценария на экране показывают экологические проблемы Нью-Йорка, а главный герой произносит напыщенный монолог, начинающийся с фразы «Мы не заслуживаем снисхождения, потому что сами во всем виноваты». И заканчивающиеся «Во всем мире не может быть истории ужаснее, чем эта, истории, которую мы сами себе написали и в которой играем главную роль в истории последних дней человечества на планете Земля». По словам Стена, продюсер приобрел сценарий за 25 тысяч долларов, но проект так и не выстрелил, так как продюсер начал требовать изменений сценария, и Рене возмутился против того, что работу Стена так опошляют, и вышел из проекта. Выходит, мы не знаем, так все было на самом деле или нет. Достоверно известно лишь то, что оба кинопроекта никуда дальше не продвинулись. В то же время произошла еще одна попытка Стена прорваться в шоу-бизнес. Выпускник Ельского университета и фанат Марвел Ллойд Кауфман мечтал снимать кино. Он нашел телефон Стена в телефонном справочнике и позвонил. Как Кауфман позднее вспоминал, он заявил Стену: «Я большой поклонник, хочу снимать кино». Стэн тут же ответил, «Подъезжайте». Они встретились И Стэн дал Кауфману запись на пленке шириной четверть дюйма, сделанную вполне возможно на том же записывающем устройстве, которое в свое время видел Кирби. На пленке была записана идея Стенна для кинокартины Ночь ведьмы. Действие происходит в современном Салеме, штат Массачусетс. Бессмертная ведьма, пережившая охоту на ведьм в конце 17 века, устраивает веселую жизнь жителям города. Кауфман говорил, что Стэн хотел, чтобы ведьма убивала плохих людей, с чем тот полностью согласился. Однако Кауфман хотел, чтобы жертвами были производители оружия, боссы корпораций и так далее. Но это Стэну не очень понравилось. Стэн не хотел влезать в политику, — вспоминает Кауфман. И я с этим согласился, после чего он написал сценарий картины. В то время Кауфман работал на кинопродакшене «Кэнон», и показал сценарий богатой жене руководителя компании, которая, прочитав текст, предложила за него 500 долларов. «Мне кажется, что Стэн не был большим поклонником Кэнон», — говорит Кауфман. «Да и деньги были совсем маленькие. Мне кажется, что он остался недоволен». Точно так же, как и проекта с Рене, «Ночь ведьмы» так и не сняли, но Кауфман стал близким другом Стэна. Со временем Кауфман стал режиссером, продюсером, сценаристом, актером и композитором, а также одним из создателей в 1974 году независимой и легендарной киностудии «Трома», на которой сняли такие культовые картины, как «Токсичный мститель», «Тромео и Джульетта» и многие другие. Он рассказывал мне, что вместе со Стеном в 2014 году они пытались возродить проект «Ночь ведьмы», Но из этой затеи ничего не вышло. Однако самым унизительным событием в жизни Стэна начала 1970-х годов были не перипетии с кино, а мероприятие, которое произошло на одной из самых известных сцен мира. Сын Гудмана, Чип, продал промоутеру Стиву Лембергу права на использование всех героев Марвел в медиа. Лемберг обожал комиксы Марвел и подружился со Стеном. Вдвоем они придумали идею. Поставить написанную Стеном пьесу, которую всего один раз покажут на сцене Карнеги Холла. Это произведение должно было быть не историей издательства Marvel, а чествованием самого Стэна. Они купили рекламу в The New York Times и заплатили около 25 тысяч долларов за аренду зала. По плану, на сцене должны были показать несколько номеров, прославляющих гений главного креативщика издательства. Представление состоялось 5 января 1972 года, и по описанию всех видевших его, было совершенно катастрофическим. Некоторые номера исполняли сотрудники Марвел. Под аккомпанемент рок-группы Томаса секретарши танцевали в костюмах супергероев «Фантастической четверки. На переднем плане на сцене стоял Стен и вслух читал текст. Прозвучали речи Рене и актера Рене Обержонуа, Который позже стал среднеизвестным благодаря исполнению роли Ода в телесериале Звездный Путь Глубокий Космос 9, а также Тома Вулфа, который был большим поклонником комиксов. Что-то зачитал самый высокий человек в мире Эдди Кармал, и расплакался от волнения от того, что стоял на сцене Карнеги-холла. Сыграл джазовый музыкант Чико Хэмилтон, а обалдевшая от скуки аудитория бросала на сцену рваные комиксы. Джоан и Джей Си зачитали написанное Стеном очень серьезное стихотворение, что войдет в книгу стихов, которая скоро выйдет. Так говорил Стэн со сцены. Правда, книга так никогда и не вышла. Стихи назывались «Бог проснулся», и Джейси читала их с английским акцентом. В конце представления появился доктор Дум и, как бы унес с собой Стена, вспоминал сценарист Марвел Джерри Конвей. Потом голос Стена раздался в громкоговорителях и предложил всем присутствующим спеть веселый марш Марвел. Публика молчала, словно в рот воды набрала. После окончания представления Конвей прошел за сцену, чтобы поздравить и успокоить Стена. «Он сидел на стуле в центре гримерки», — вспоминает Конвой. Перед ним стоял какой-то маленький парнишка и говорил, как ему понравилось представление. Стен несколько раз повторил Спасибо, но ведь у него был такой, словно его по голове дубиной ударили. Вскоре после этого Стэн взял заслуженный и крайне необходимый ему в тот момент отпуск и посетил Гудмана в его особняке в Палм-Бич во Флориде. Там он узнал не самые приятные новости. Спустя четыре десятилетия в издательском бизнесе Мартин уходил на пенсию. Вместо него издателем Marvel Comics должен был стать его сын Чип. Стену это очень не понравилось», — вспоминает Томас. В то время они с Чипом не ладили, и отношения становились только хуже. Стен, судя по всему, задумал раз и навсегда избавиться от всех Гудманов. «У Мартина в компании работал сын, и он сказал Кейденс, что хочет, чтобы тот занял кресло издателя после того, как сам уйдет на пенсию», — говорил Стэн. «Но я сказал Кейденс, если он будет издателем, то я ухожу». В то время ходили слухи о том, что DC может переманить к себе Стена точно так же, как в свое время переманили и Кирби. Имя Стена было крупным брендом для читателей комиксов, поэтому руководитель Кейденс Шелдон Файнберг не хотел его терять. И Файнберг сделал Стэну предложение, обещал сделать его президентом Marvel Comics. Но это было еще не все. Стена сделали издателем Marvel. Чип остался издателем Magazine Management всей компании Гудмана в целом, и номинально оставался начальником Стена. Но в результате последний получил гораздо большую свободу действий. Как позднее выразился Стэн, это была моя небольшая месть. Прошло более 30 лет с тех пор, как Стена нанял его родственник, в кресло которого теперь пересаживался Ли. Наконец-то Стэн получит возможность доказать, насколько он лучше, чем его предшественник. Однако это назначение означало то, что ему придется перестать самому писать комиксы, что, впрочем, было даже к лучшему. Потеря Кирби была для него равносильно потере одной руки, и после того, как художник ушел, Стэна уже ни разу не хвалили так, как бывало во времена их совместного творчества, и, заглядывая вперед, уже никогда не будут хвалить. Тогда Стэн еще этого не знал, но времена создателя нового материала были уже в прошлом. После того, как Стэн перестал быть редактором, на это место назначили Роя Томаса, но как-то хитрожопа, как выразился сам Рой. Он вызвал меня и с порога объявил, что его назначили президентом и издателем Marvel Comics, которая будет отдельной компанией и перестанет быть хвостом на теле собаки Магазин Менеджмент. И в Marvel он теперь будет главным, рассказывает мне Томас. А я стану редактором историй или что-то вроде того. Не шеф-редактором, а просто редактором историй. После этого Стэн распределил многие свои обязанности между другими сотрудниками. Несколько раз все менял, а потом понял, что все получается как-то сложно. В конце концов, Томаса назначили главным редактором, а Джона Рамиту старшего арт-директором. Так сложилась новая схема управления. В исключительно длинной по этому случаю рубрике «Трибуна Стена Поклонникам объяснили, что происходит. Наконец-то у меня появится время, после долгих лет творения и общения, для того, чтобы посвятить себя исключительно придумыванию новых интересных проектов, нахождению новых направлений и выпуска новых журналов, комиксов и других. Открытию новых путей, развития Марвел в области кино, ТВ, книг и тому подобного. Мы все потянем. Стэн уверил своих читателей, что будет продолжать вести рубрику «Трибуна» и никогда их не покинет. В заключении он верещал от радости. «Расслабьтесь, равнение на середину. Марвел снова движется вперед. Мы начинаем фазу номер два, и это все для вас». На самом деле, с точки зрения карьеры, Стэн находился уже в третьей фазе. Первая прошла в трудах, незамеченной многими, и продлилась до 1961 года. Вторая была непростой, но представляла собой взлет с космической скоростью. В третьей фазе он уже не будет писать истории про героев, благодаря которым создал свою репутацию, а займется доработкой деталей своего характера и имиджа, которые позволят ему оставаться известным до самой смерти.